Глава вторая Икабог. Легенду об Икабоге смурланцы передавали из поколения в поколение. Она переходила из уст в уста и быстро дошла до самого Тортвиля. Теперь нет человека, который бы ее не слышал. Само собой, как и любое другое устное предание, переходя от одного рассказчика к другому, Легенда об Икабоге понемногу обрастала новыми подробностями. Впрочем, все сходились на том, что монстр Икабог обитает в самом дальнем северном уголке страны, в глухих смурландских болотах, окутанных зловещими туманами, местах загадочных и опасных, которые даже смурландцы старались обходить стороной. Поговаривали, что кровожадный монстр – крадет овец и детей, а случается, нападает даже на взрослых людей, которые по неосторожности забредают вечером на болото. Обличие и повадки и кабога каждый описывал по-своему. Кто-то утверждал, что чудовище напоминает змею, кто-то заявлял, что это дракон, а кто-то уверял, что оно похоже на большого волка. Одни говорили, что икобок издает шипение, от которого стынет кровь, другие, что ревет, как дикий вепрь, третьи, что он передвигается совершенно бесшумно, внезапно появляясь из тумана и также внезапно исчезая. А еще рассказывали, что икобок наделен сверхъестественными способностями. Например, чтобы заманить одиноких путников в болото, может говорить человеческим голосом. А если попробовать его убить, он чудесным образом воскресает или даже разделяется на двух икобогов. Вдобавок умеет летать, прыскать ядом, а из его пасти вырывается пламя. В общем, все зависело от фантазии рассказчика. «Смотри, не выходи за калитку, пока я на работе» говорили родители детям. «Не то тебя утащит и съест Икабог. По всей стране девочки и мальчики играли в икобога, сражались с ним понорошку пугали друг друга страшными сказками, а потом кричали от ночных кошмаров, когда им снилось, что за ними гонится Икабог. Одного такого маленького мальчика звали Берти Бимиш. Однажды вечером к Бимишам в гости пришел мистер Дафтейл и за ужином принялся развлекать хозяев последними известиями об Икабоге. А ночью маленький Берт проснулся и заплакал от страха. Малышу приснилось, что он увяз в болоте, медленно тонет, а к нему подкрадывается громадное чудовище с белыми горящими в темноте глазами. «Что ты?» «Успокойся!» — зашептала ему мама, входя на цыпочках в комнату с зажженной свечой. Взяв сына на колени, она принялась его баюкать и успокаивать. «Нет никакого ика-бога Берти. Это все глупые рассказни. Но мистер Дафтейл говорил, что пропадают овечки. Заикаясь от страха, бормотал мальчик. «Случается, что пропадают». «Отвечала мама, но совсем не потому, что их таскает и икобок. Овцы, они такие глупые, забредут в болото, да и потеряются». «А еще мистер Дафтейл говорил, что люди тоже пропадают. Только те, что по глупости ходят по ночам на болото. Успокойся, Берти, нет никакого чудовища». «Но мистер Дафтейл говорил, что кто-то слышал на рассвете под окнами какие-то голоса, а потом оказалось, что пропали куры. Тут миссис Бимиш не смогла сдержать смеха. Полно Берти! Это же были обыкновенные воришки. Смурланцы, как известно, такой ненадежный народец. Сплошные жулики-доворы. Крадут даже у соседей а потом нарочно сочиняют небылицы про ика-бога. «Крадут?» — удивился мальчик, глядя на маму большими серьезными глазами. «Но ведь красть очень нехорошо, мамочка!» «Еще бы!» «Конечно, очень нехорошо!» — кивнула мама, снова укладывая сына в постели, заботливо накрывая одеялом. «Слава богу, мы живем далеко от этих бродяг с мурланцев. «Будь умницей, Берти!» «Ложись на бочок», — нежно сказала она. Обычно, как все родители, в корникопии миссис Бимиш в шутку добавляла что-нибудь вроде «Не шали, не то придет и кобок, и съест тебя». Но теперь только покачала головой и шепнула «Спокойной ночи, Берти!» И, взяв свечу, тихонько вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Берт заснул и на этот раз без ночных кошмаров. Мистер Дафтейл и миссис Бимиш были хорошими друзьями. Когда-то они вместе ходили в школу, учились в одном классе и знали друг друга с детства. Когда миссис Бимиш рассказала мистеру Дафтейлу о ночных кошмарах сына, тот смутился и почувствовал себя виноватым. Он был столяром, известным в тортвилле мастером, и решил вырезать мальчику игрушечного Икобога. Игрушка получилась веселой, с кривыми смешными лапами, а смеющаяся пасть монстрика была утыкана зубами. Деревянный икабог так понравился мальчику, что стал его любимой игрушкой. Если бы Берти, его родителям, Дафтейлом или кому-то из соседей сказали что вскоре на всю корникопию обрушится страшное несчастье, и все из-за проклятого Икабога, никто бы, наверное, не поверил и только рассмеялся в ответ. Ведь они жили в самом счастливом королевстве, да и как мог навредить Икабог».